Глава третья. Как и на что влияют СМИ? Как бы люди ни были наивны или даже глупы, они все же весьма негативно воспринимают любые явные, прозреваемые нами попытки вложить нам в голову какие-то мысли извне, заставить думать «так, как надо», Мы слишком дорожим собственной идентичностью, чтобы позволить подобное даже родным и близким людям. Активное навязывание точки зрения способно вызвать лишь протест и сильное желание думать вопреки навязываемому. Поэтому пропаганда старого образца, прямолинейно объяснявшая, что такое хорошо, а что такое плохо, проиграло историческое соревнование медиаманипулированию, создающему условия для того, чтобы мы сами приходили к нужным для манипуляторов выводам. Ведь если люди сделали собственные наблюдения и пришли к собственным умозаключениям, то они будут твердо их держаться, а чувству протеста против покушения на идентичность просто неоткуда взяться — В рамках этой стратегии масс-медиа не говорят нам, что думать. Они подсказывают, о чем думать и как это делать. То есть задают повестку дня и стиль мышления. Делается это с помощью двух основных методов, один из которых содержательный, а второй – технический. В первом случае речь идет о формировании повестки дня – то есть определении и умелом преподнесении публике круга проблем, подлежащих обсуждению. Технический метод основан на управлении информационными потоками через их фильтрацию и цензуру.